Без министра принца, видимо, одолевал страх. Графиня вернулась в Грианту. Этот чудесный уголок показался ей теперь пустыней, ибо воображение уже не украшало его. «Неужели я привязалась к этому человеку?» — думала она. Моска написал ей совершенно непритворно, уверяя, что разлука отняла у него предмет всех его помыслов. Письма его приносили развлечение Чтобы не прогневить маркиза дельдонга Донго, не любившего платить за доставку в Грианту писем, граф применил маленькую хитрость, которая была хорошо принята. Он отправлял письма с курьером, который сдавал их на почту в Кома, в Лекко, в Варезе или каком-нибудь другом красивом городке на берегах озера. Он надеялся получать ответы с тем же курьером и добился своего. Вскоре дни приезда курьера стали событием для графини. Курьер привозил цветы, фрукты, маленькие подарки, не имевшие большой ценности, но занимавшие и ее, и невестку. К воспоминаниям о графе примешивалась мысль о большой его власти. Графиня с любопытством прислушивалась ко всему, что говорили о нем. Даже либералы воздавали должное его талантам. Основной причиной дурной репутации графа было то, что его считали вожаком партии крайних реалистов при Пармском дворе, тогда как партию либералов возглавляла маркиза Раверси, богачка и интриганка, способная на все, даже на успех. Принц всячески старался не лишать надежд партию, отстраненную от власти. Он знал, что всегда останется повелителем, даже если составит министерство из-за в салона госпожи Раверси. В Грианте рассказывали множество подробностей об этих интригах. Отсутствие графа Моски, которого все рисовали как человека даровитого и деятельного, позволяло забыть о его пудренных волосах, символе всего костного и унылого. Это была мелочь, сущий пустяк, одна из придворных обязанностей, тогда как сам мозг играл при дворе такую важную роль. «Двор — это нечто нелепое, но забавное», — говорила графиня своей невестке. «Это как увлекательная карточная игра» в которой надо, однако, подчиняться установленным правилам. Разве кто-нибудь вздумает возмущаться правилам игры в вист? А когда привыкнешь к ним, все-таки приятно объявить противнику большой шлем. Графиня часто думала об авторе многочисленных любезных посланий, и тот день, когда приходило письмо, был для нее праздничным. Она садилась в лодку и отправлялась читать письмо в каком-нибудь прелестном уголке на берегу озера. В Пленьяну, в Белану или в рощу с Фондрата. Эти письма как будто немного утешали ее в разлуке с Фабрицио. Не подлежало сомнению, что граф очень влюблен, и не прошло месяца, как она уже думала о нем с чувством нежной дружбы. Со своей стороны граф Моско почти искренне уверял в письмах, что готов подать в отставку, бросить министерский пост и провести вместе с нею жизнь до конца дней в Милане или где-нибудь в другом месте. «Состояние мое — четыреста тысяч франков, — добавлял он, — значит, у нас все же будет пятнадцать тысяч ливров ренты». Опять ложа, собственный выезд. «И прочее», — думала графиня. «Это были приятные мечты. Чудесные виды озера Кома вновь начали пленять ее своей красотой. На берегах его она мечтала теперь о возвращении к блестящей и незаурядной жизни, которая, вопреки всем вероятиям, вновь становилась возможной для нее. Она представляла себя На Накорса в Милане, счастливый и веселой, как во времена вице-короля. Вновь вернется ко мне молодость или хотя бы деятельная жизнь. Иной раз пылкое воображение скрывало от нее действительность, но никогда не бывало у нее добровольного самообольщения, свойственного трусливым душам. Она была женщиной прежде всего искренней перед собой. В моем возрасте уже несколько поздно предаваться безумством, а зависть, слепая во многом, как и любовь, может отравить мне жизнь в Милане. После смерти мужа моя благородная бедность и отказ от двух больших состояний внушили уважение ко мне. У моего милого графа Моски нет и двадцатой доли тех богатств, которые положили к моим ногам два дурака — Лемеркати и Нани. Маленькая вдовья пенсия, полученная с таким трудом, никаких слуг, сколько об этом говорили. Две комнатки в шестом этаже, а перед подъездом двадцать карет — все это когда-то представляло зрелище необычайное. Но если я вернусь в Милан, по-прежнему располагая всего лишь вдовьей пенсии, а жить буду с мещанским достатком в пятнадцать тысяч дохода, который сохранится у графа Моски после отставки, то как бы умело я ни вела себя, мне придется претерпеть много неприятных минут. У моих завистников будет в руках грозное оружие. Граф женат, хотя давно уже разошелся с женой. В армии об этом все знают, но в Милане этот разрыв окажется новостью, и его припишут мне. Итак, прощай, прекрасный театр Ласкала, прощай, дивное озеро Кому. Будь у графини хотя бы самое маленькое состояние, она, невзирая на все ожидавшие ее неприятности, приняла бы предложение Моски подать в отставку. Она считала себя пожилой женщиной, и двор внушал ей страх. Но вот что покажется невероятным по эту сторону Альп. Граф действительно с радостью ушел бы ради нее в отставку. По крайней мере, ему удалось убедить в этом любимую женщину. Во всех своих письмах он с безумным, все возраставшим жаром умолял ее о вторичной встрече в Милане, и получил согласие. «Я не хочу лгать и не буду клясться, что питаю к вам безумную страсть», сказала ему графиня, приехав в Милан. «Я была бы счастлива полюбить так, как любила в двадцать два года, но мне уже за тридцать. Я видела, как рушилось многое, что я считала вечным. Но я чувствую к вам нежную дружбу, беспредельное доверие, и предпочитаю вас всем, мужчинам». Графиня полагала, что говорит совершенно искренне, и все же в конце своих заверений она немного покривила душой. Фабрицу, если бы он того пожелал, может быть, взял бы верх над всеми в ее сердце. Но в глазах мозги Фабрицио был всего лишь ребенок, и... Прибыв в Милан через три дня после отъезда юного сумасброда в Навару, он поспешил нанести визит барону Биндеру, чтобы похлопотать за него. Однако в душе граф считал изгнание неизбежным. В Милан Моска приехал не один. Он привез в своей карете герцога Сансаверина, Таксис, благообразного старичка, 68 лет, седенького, весьма учтивого, весьма опрятного, очень богатого, но не очень родовитого. Его дед был главным откупщиком налогов Пармского государства и нажил миллионы. Отец добился назначения послом принца Пармского при дворе, приведя для этого следующие доводы: Вашего Сочества. Вы отпускаете своему послу при дворе 30 тысяч франков в год, и он там кажется довольно жалкой фигурой. Если бы вы удостоили назначить меня на этот пост, я удовольствовался бы всего шестью тысячами франков жалования. Расходы же мои при дворе никогда не будут ниже ста тысяч франков в год. А кроме того, мой управитель ежегодно будет вносить в кассу Министерства иностранных дел в Парме 20 тысяч франков. На такие деньги можно содержать при мне любого секретаря посольства, и я нисколько не стану интересоваться дипломатическими тайнами, если таковые у него окажутся. Я желаю только придать блеск своему дворянству, еще недавнему, и возвысить его, получив один из важнейших постов в нашей стране. Нынешний герцог Сан-Северина, сын этого посла, имел неосторожность показать себя полулибералом, и вот уже два года пребывал в отчаянии. При Наполеоне он потерял 2-3 миллиона, упорно не желая возвращаться из-за границы, И все же после восстановления порядка в Европе никак не мог добиться орденской ленты, украшавшей на портрете грудь его отца. Он ищах от тоски по этому отличию. В Италии вслед за любовью приходит душевная близость, и между двумя нашими любовниками уже не было преград тщеславия. Поэтому граф Моска с полнейшей простотой сказал обожаемой женщине, «Я хочу предложить вам два-три плана устройства нашей с вами жизни. Все они прекрасно разработаны. Три месяца я только и думаю об этом. Первый план. Я подам в отставку, и мы с вами станем жить как почтенные буржа в Милане, во Флоренции, в Неаполе, словом, где вы пожелаете». У нас будет пятнадцать тысяч ливров дохода, не считая благодеяний принца, которые прекратятся не сразу. Второй план. Вы соблаговолите приехать в ту страну, где я пользуюсь некоторой властью. Вы приобретете какое-нибудь поместье, например, Сакка. Там очаровательный дом на лесистой возвышенности у берега По. Купчую на это поместье вы можете получить через неделю. Принц приблизит вас ко двору, но тут возникает серьезное препятствие. При дворе вас примут прекрасно, никто и бровью не поведет, опасаясь меня. К тому же принцесса почитает себя несчастной, а я, имея в виду вас, оказал ей недавно кое-какие услуги. Но я должен сообщить вам об одном очень важном затруднении. Принц В высшей степени религиозный человек, а я, как вам известно, по воле судьбы все еще состою в законном браке. Отсюда миллион мелких неприятностей для вас. Однако вы вдова, и это достойное звание следует заменить другим, что и будет предметом моего третьего предложения. Можно подыскать для вас нового мужа, конечно, такого, который совершенно не будет вас стеснять. Но, во-первых, надо, чтобы он был человеком весьма преклонных лет. Ведь вы не пожелаете лишить меня надежды когда-нибудь занять его место? Так вот, я заключил эту своеобразную сделку с герцогом Сан-Северина Таксис. Хотя он, разумеется, не знает имени будущей герцогини. Он знает только, что его назначат послом и дадут ему ленту через плечо, как его отцу, и он уже не будет тогда несчастнейшим из смертных. Если не считать этой манией, герцог не так уж глуп, костюмы и парики он выписывает себе из Парижа. От него ни в коем случае нельзя ожидать зловредных замыслов. Он искренне считает, что получить ленту величайшая честь и стыдится своего богатства. В прошлом году он предложил мне основать на его средства больницу, чтобы удостоиться ленты. Я посмеялся над ним, но он не стал смеяться надо мною. Тогда я предложил ему этот брак. Конечно, первым условием я поставил, чтобы никогда ноги его не было в парме. — А вы понимаете, что предложили мне совершить безнравственный поступок? — сказала графиня не более безнравственной, чем все то, что творится при нашем дворе и при двадцати других дворах. Самодержавная власть удобна тем, что она все освещает в глазах народов, а раз смешного не замечают, значит его и нет. Так же, как теперь, нашей политикой на целых двадцать лет вперед будет страх перед якобинцами. Да еще какой страх! Каждый год мы будем считать себя накануне 93-го года. Надеюсь, вы услышите, какие речи я произношу по этому поводу на приемах. Великолепные речи. Все, что хоть сколько-нибудь может уменьшить этот страх, будет высокоморальным в глазах аристократов и ханжей. А в парме всякий, кто не является аристократом и ханжой, Сидит в тюрьме или готовит себе узелок с пожитками, ожидая, что скоро отправится туда. Будьте уверены, что ваш брак покажется странным только в тот день, когда я попаду в опалу. В этой сделке никто никого не надувает, а это, думается мне, самое важное. Принц, милостями которого мы торгуем и живем, дает свое согласие лишь при одном условии — Будущая герцогиня сан северина должна быть благородного происхождения. В прошлом году я, по моим подсчетам, израсходовал на министерском посту 107 тысяч франков. Общий же доход мой — 122 тысячи. 20 тысяч я поместил в Лионский банк. Так вот, выбирайте. Широкий образ жизни — Возможность расходовать ежегодно 122 тысячи, а в парме на такие средства можно жить не хуже, чем в Милане на 400 тысяч, но при этом брак с довольно приличным человеком, которого вы увидите только один раз перед алтарем, или скромная мещанская жизнь на 15 тысяч ренты во Флоренции или в Неаполе. Я согласен с вами. В Милане Слишком вами восхищались. Здесь будут нас преследовать завистники, и, может быть, им удастся испортить нам расположение духа. Пышная жизнь в парме, надеюсь, будет иметь некоторый оттенок новизны даже в ваших глазах, хотя вы видели двор принца Евгения. Было бы разумно познакомиться с этой жизнью, прежде чем закрыть себе доступ к ней. Не думайте, что я хочу повлиять на ваше решение. Мой выбор уже сделан. раз лучше жить с вами на пятом этаже, чем по-прежнему томиться одиночеством в роскоши. Каждый день любовники обсуждали возможность этого странного брака. Графиня увидела на балу в ласкало герцога сан и он показался ей довольно представительным. В одной из последних бесед с нею граф подвел итог своим предложением. Надо, наконец, принять определенное решение, если мы хотим радостно прожить остаток дней и не состариться безвременно. Принц дал свое согласие. Сан-Северина скорее хорошая, чем плохая партия. У него прекрасный дворец в парме и огромное состояние. Ему 68 лет, и его мучает Безумная жажда получить ленту через плечо, но важный проступок мешает этому и отравляет его жизнь. Когда-то он купил за десять тысяч бюст Наполеона и изваенный кановый. Есть еще второй грех, который сведет его в могилу, если вы не придете ему на помощь. Однажды он дал взаймы двадцать пять наполеондоров, Ферранте Пале, поэту нашей страны, безумцу, в котором есть, однако, искра гениальности. А вскоре после этой суды, мы приговорили Ферранте к смертной казни, к счастью заочно. Ферранте за свою жизнь написал 200 бесподобных стихов. Я когда-нибудь прочту их вам. Это так же прекрасно, как Данте. Итак... Принц назначит Сан-Саверина послом при дворе. В день своего отъезда герцог обвенчается с вами. На второй год его изгнания, именуемого посольством, ему дадут орденскую ленту, без которой он не может жить. Для вас он будет братом и не доставит вам никаких неприятностей. Он готов заранее подписать какие угодно бумаги, К тому же вы будете видеть его очень редко, а если пожелаете, не увидите никогда. Ему и самому не хочется показываться в Парме, где все помнят о его деде-откупщике и его собственном мнимом либерализме. Расси наш палач уверяет, что герцог тайне через поэта Ферранте Палу состоял подписчиком «Конституциональ» и такая клевета довольно долго служила серьезной помехой к согласию принца на этот брак. Можно ли считать преступлением, если историк нравов в точности передает подробности сообщенного ему повествования? Разве его вина, что действующие лица этого повествования, поддавшись страстям, которых он к несчастью своему совсем не разделяет, совершают поступки глубоко безнравственные. Правда, подобных поступков больше не увидишь в тех странах, где единственной страстью, пережившей все другие, является жажда денег. Этого средство удовлетворять тщеславие. Через три месяца после событий, о которых мы рассказали, Герцогиня Сан-Северина Таксис изумляла Пармский двор приветливостью нрава и благородной ясностью ума. Дум ее бесспорно был самым приятным в городе. Граф Моска как раз это и обещал своему повелителю. Царствующий принц Рануци Эрнест IV и принцесса его супруга, которым герцогиню представили две самые знатные в стране дамы, оказали ей благосклонный прием. Герцогине любопытно было посмотреть на принца, являвшегося хозяином судьбы любимого ею человека. Она решила понравиться ему и преуспела в этом даже больше, чем хотела. Она увидела человека высокого роста но несколько тучного. Белокурые его волосы, усы и огромные бакенбарды по заверениям придворных отличались удивительно красивым оттенком. Во всяком ином кругу эту растительность блеклого цвета окрасили бы низким словом пакля. На середине его широкого толстого лица робко возвышался маленький почти женский носик. Но герцогиня сделала наблюдение, что уродливые черты во внешности принца заметны лишь, если к ним присматриваться. В общем, он имел вид человека умного и с твердым характером. Осанка его и манеры не лишены были величественности, но зачастую, когда ему хотелось произвести особо внушительное впечатление на собеседника, он вдруг приходил в замешательство и от смущения беспрестанно переминался с ноги на ногу. Впрочем, у Эрнеста IV был пронизывающий властный взгляд, благородные жесты, а речь его отличалась сдержанностью и сжатостью. Моско предупредил герцогиню, что принц всегда дает аудиенции в большом кабинете, где висел портрет Людовика XIV во весь рост, и стоял очень красивый столик, Работы флорентийских мастеров